На другой день, около 11 часов утра, король, знатные персоны, придворные и чиновники, вооружаясь музыкальными инструментами, начали концерт, который продолжался в течение трех часов непрерывно, так что я был совершенно оглушен. Я не мог также понять цели этого концерта, пока мой учитель не объяснил мне, что уши народа, населяющего летучий остров, одарены способностью воспринимать музыку сфер, которая всегда раздается в известные периоды, и что каждый придворный готовится теперь принять участие в этом мировом концерте на том инструменте, каким он лучше всего владеет. Во время нашего полета к Лагадо, столичному городу, Его Величество приказывал останавливать остров над некоторыми городами и деревнями для приема прошений от своих подданных. С этой целью спускались вниз тонкие веревочки с небольшим грузом на конце. К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались прямо вверх, как клочки бумаги, прикрепляемые школьниками к концу веревки, на которой они пускают змея. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, которые поднимались нам на блоках. Мои математические познания оказали мне большую услугу в усвоении фразеологии лапутян, заимствованной в значительной степени из математики и музыки, ибо я немного знаком также и с музыкой все их идеи непрестанно вращаются около линий и фигур. Если они хотят, например, восхвалить красоту женщины или какого-нибудь животного, они непременно пишут ее при помощи ромбов, окружностей, параллелограммов, эллипсов и других геометрических терминов или же терминов, заимствованных из музыки, перечислять которые здесь ни к чему. В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола Его Величество. Дома Лопутян построены очень скверно. Стены поставлены криво. Во всем здании нельзя найти ни одного прямого угла. Эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии, которую они считают наукой вульгарной и ремесленной. Указания, которые они делают, слишком утонченны, и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. И хотя они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем, однако, что касается обыкновенных повседневных действий, то я не встречал других таких неловких, неуклюжих и косолапых людей, столь тугих на понимание всего, что не касается математики и музыки. Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда они бывают правы, что наблюдается редко. Воображение, фантазия и изобретательность совершенно чужды этим людям, в языке которых нет даже слов для обозначения этих душевных способностей, и вся их умственная деятельность заключена в границах двух упомянутых наук. Большинство лопутян, особенно те, кто занимается астрономией, верят в астрологию, хотя и стыдятся открыто признаваться в этом. Но меня более всего поразило. И я никак не мог объяснить ее, замеченная мною у них сильная наклонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно обсуждать государственные дела, внося в эти обсуждения необыкновенную страстность. Впрочем, ту же самую наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой. Разве только основываясь на том, что маленький круг имеет столько же градусов, как и большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса. Но я думаю, что эта наклонность обусловлена скорее весьма распространенной человеческой слабостью, побуждающей нас больше всего интересоваться и заниматься вещами, которые имеют к нам наименьшее касательство и к пониманию которых мы менее всего подготовлены нашими знаниями и природными способностями. Лопутяне находятся в вечной тревоге и ни одной минуты не наслаждаются душевным спокойствием, причем их треволнение происходит от причин, которые не производят почти никакого действия на остальных смертных. И в самом деле страх у них вызывается различными изменениями которые, по их мнению, происходят в небесных телах. Так, например, они боятся, что Земля, вследствие постоянного приближения к Солнцу, со временем будет поглощена и уничтожена последним. Что поверхность Солнца постепенно покроется его собственными извержениями и не будет давать больше ни тепла, ни света. Что Земля едва ускользнула от удара хвоста последней кометы, который, несомненно, превратил бы ее в пепел. И что будущая комета — появление которой по их вычислениям ожидается через 31 год, по всей вероятности уничтожит Землю, ибо если эта комета в своем перигелии приблизится на определенное расстояние к Солнцу, чего заставляют опасаться вычисления, то она получит от него теплоты в 10 тысяч раз больше, чем ее содержится в раскаленном до красна железе, и, удаляясь от Солнца, унесет за собой огненный хвост длиною в миллион четырнадцать миль. И если Земля пройдет сквозь него на расстоянии ста тысяч миль от ядра или главного тела кометы, то во время этого прохождения она должна будет воспламениться и обратиться в пепел. Лопутяне боятся далее, что Солнце, изливая ежедневно свои лучи без всякого возмещения этой потери, в конце концов целиком сгорит и уничтожится что неизбежно повлечет за собой разрушение Земли и всех планет, получающих от него свой свет. Вследствие страхов, внушаемых как этими, так и другими не менее грозными опасностями, лапутяне постоянно находятся в такой тревоге, что не могут неспокойно спать в своих кроватях, не наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни. Когда лапутянин встречается утром со знакомым, то его первым вопросом бывает как поживает Солнце, какой вид имело оно при заходе и восходе, и есть ли надежда избежать столкновения с приближающейся кометой. Такие разговоры они способны вести с тем же увлечением, с каким дети слушают страшные рассказы о духах и привидениях, жадно внимая, они от страха не решаются ложиться спать. Женщины острова отличается гораздо более живым темпераментом. Они презирают своих мужей и проявляют необыкновенную нежность к чужеземцам, каковые тут всегда находятся в порядочном количестве, прибывая с континента ко двору по поручению общины городов или же по собственным делам. Но островитяне смотрят на них свысока, потому что они лишены созерцательных способностей. Среди них-то местные дамы выбирают себе поклонников – Неприятно только, что они действуют слишком бесцеремонно и откровенно. Муж всегда настолько увлечен умозрениями, что жена его и любовник могут при нем дать полную волю своим чувствам, лишь бы только у супруга под рукой были бумаги и математические инструменты, и возле него не стоял бы хлопальщик. Жены и дочери лопутян жалуются на свою уединенную жизнь на острове, хотя, по-моему, это приятнейший уголок в мире». Несмотря на то, что они живут здесь в полном довольстве и роскоши, и пользуются свободой делать все, что им вздумается, островитянки все же жаждут увидеть свет и насладиться столичными удовольствиями. Но они могут спускаться на землю только с особого разрешения короля. А получить его бывает нелегко, потому что высокопоставленные лица на основании долгого опыта убедились, как трудно бывает заставить своих жен вернуться с континента на остров». Мне рассказывали, что однознатная придворная дама, мать нескольких детей, жена первого министра, самого богатого человека в королевстве, очень приятного, по наружности, весьма нежно любящего ее и живущего в самом роскошном дворце на острове, сказавшись больной, спустилась в Лагодо и скрывалась там в течение нескольких месяцев, пока король не отдал приказ разыскать ее во что бы то ни стало. И вот эту знатную леди... Нашли в грязном кабаке, всю в лохмотьях, ибо она заложила все свои платья для содержания старого безобразного лакея, который ежедневно колотил ее и с которым она была разлучена, вопреки ее желанию. И хотя муж принял ее как нельзя более ласково, не сделав ей ни малейшего упрека, она вскоре после этого ухитрилась снова улизнуть на континент к тому же поклоннику, захватив с собою все драгоценности. И с тех пор о ней нет ни слуху, ни духу. Читатель может подумать, что это скорее анекдот в духе европейских или английских нравов, чем истинное происшествие из жизни столь отдаленной страны. Но пусть он благоволит принять во внимание, что женские причуды не ограничены ни климатом, ни национальностью, и что они гораздо однообразнее, чем то кажется с первого взгляда. Меньше чем через месяц я сделал порядочные успехи в лапутском языке, так что мог свободно отвечать на большинство вопросов, задаваемых мне королем, когда я имел честь его посещать. Его величество нисколько не интересовался законами, правлением, историей, религией, нравами и обычаями стран, которые я посетил. Он ограничился только расспросами о состоянии математики, причем выслушивал мои ответы с величайшим пренебрежением и равнодушием, несмотря на то, что внимание его было часто возбуждаемо хлопальщиками, стоявшими по обеим сторонам его особы.